«Уэйн, я хочу назад». «Давай пройдем чуть-чуть подальше». Ему пришло в голову, что Уэйн как-то странно смотрит на него со смесью раздражения и жалости. «Нет, дружок, сам видишь, я в одних трусах. Меня арестуют за появление в непотребном виде в общественном месте». «На этой части побережья ты можешь повязать свой член цветным шейным платком». и сверкать яйцами, не опасаясь ареста за непотребный вид. «Пошли, парень!» «Я устал», — раздраженно сказал Ларри. Он начинал злиться на уэйн Уэйн ему мстит за то, что Ларри написал хит, а он, Уэйн, был всего лишь клавишником на новом альбоме. Он такая же сука, как Джулия. Теперь все его ненавидят, все стремятся уколоть его». Глаза его затуманились легкими слезами. «Пошли, парень!» — повторил Уэйн, и они потащились дальше по пляжу. Они прошли еще около мили, когда мощные мускулы бедер Ларри свело двойной судорогой. Он вскрикнул и рухнул на песок. «Судороги!» — завопил он. «О, Господи, судороги!» Уэйн присел рядом с ним на корточке и выпрямил его ноги. Огония повторилась. «О, И тогда Уэйн принялся за работу, массируя сжавшиеся в узел мускулы. Наконец, плоть, долгое время испытывавшая кислородное голодание, расслабилась. Ларри, у которого сначала перехватило дух, наконец-то начал судорожно ловить воздух ртом. «О, Господи!» — сказала «Спасибо! Это было... это было чертовски больно!» «Разумеется!» Ответил Уэйн без особого сочувствия в голосе. Держу пари, что так оно и было, Ларри. Как ты сейчас? Окей. ну давай теперь просто посидим, а потом пойдем назад. Я хочу поговорить с тобой. Мне надо было вытащить тебя сюда, чтобы ты понял, что я хочу тебе сообщить. В чем дело, Уэйн? Праздник подошел к концу лари «Чего?» «Праздник. Когда ты вернешься, ты выдернешь все штепсели, выдашь всем ключи от машин, поблагодаришь всех за приятно проведенное время и проводишь их до парадной двери. Избавься от них». «Но я не могу этого сделать», — изумленно сказал Ларри. «И все-таки лучше тебе это сделать», — сказал ему Уэйн. «Но почему?» «Дружище, праздник только-только набрал ход!» «Сколько Колумбия заплатила тебе?» «А почему это тебя интересует?» — с хитрой интонацией спросил Ларри. «Ты что, думаешь, что я хочу поживиться за твой счет?» «Подумай хорошенько!» Ларри подумал и со все возрастающим удивлением понял, что Уэйну Стаки незачем зариться на его деньги. Отцу Уэйна принадлежала половина третьей в Америке по величине компании по производству электронных игр, и у семьи Стаке был скромный дворец в Бель-Эре. С удивлением Ларри осознал, что неожиданно свалившееся на него богатство в глазах Уэйна могло значить не так уж много. «Нет, разумеется, нет», — сказал он грубо. «Извини, конечно». «Просто у меня такое впечатление, что каждый вшивый мудак к западу от Лас-Вегаса...» «Так сколько же?» Ларри поразмыслил. «К этому моменту мне выплатили семь тысяч. Раз в четыре месяца тебе выплачивают отчисления за сингл и раз в полгода за альбом. Так?» «Так». Уэйн кинул. «Тянут, пока рак на горе не свистнет, суки!» «Сигарету?» Ларри взял одну и закурил. «Знаешь, сколько тебе стоит этот праздник?» «Конечно», — сказал лари «Дом ты снял, не меньше, чем за штуку». «Да, правда. На самом деле, это стоило ему 1200 долларов за аренду плюс 500 долларов залога за случай порчи имущества». Он внес залог и уплатил половину арендной платы. Всего 1100 долларов и 600 долларов долга. Сколько за наркотики? Ну, дружище, ты же понимаешь, что без этого нельзя? Это как креветки к пиву. Большая часть уже израсходована, но... Была марихуана и был кокаин. Ну так сколько же? 500 и 500. А на следующий день... «Уже ничего не осталось?» «Да, черт возьми!» — сказал Ларри в удивлении. «И сколько же я всего потратил?»